Кардиналы. После Генриха IV на престол вступил кардинал Ришелье и, как свежий человек, быстро привел дела Франции в порядок. Ему наследовал кардинал Мазарини, человек не менее свежий, настолько, что анна австрийская женщина уже не первой молодости тайком вышла за него замуж. Около этих двух королей Кормились еще два Людовика, 13 и 14 но они не мешались ни во что, и благодарная история пожимает им за это руки. Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь. Александр Дюма, «Три мушкетера», 20 лет спустя» и «Викон Доброжилон». Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее, болтливый, как всякий француз. То, что можно сказать на двух страницах, он растянул на три с половиной тысячи страниц. Впрочем, бог с ним, всякому есть хочется.